Глава вторая. Мяклик пришел в сознание. Было жутко холодно и темно. Кое-как удалось пошевелить руками. Постепенно ощупал себя. Он голый лежал в ледяной воде. Нашарил край бадьи и, напрягая последние силы, перевалился через него. Больно ударившись о твердый пол, Мяклик застонал тяжело дыша. Боль. Дышу. «Я не лич, я живой», — радостно подумал он. «Есть кто живой?» — крипло прокричал Мяклик. Голос был не его, более мощный и басовитый. «Ау, люди или гномы?» Вдалеке хлопнула дверь, раздались частые шаги, из-за загородки появился сначала светильник, а потом небольшая гнома. «Господин пришел в себя? Как хорошо!» — запричитала она. «Все, как и предсказал магистр Сергей!» Подождите, я зажгу свечи. Вам первое время нельзя пользоваться магическими светильниками. «Где я?» — спросил Мяклик. «Вы в открытом городе гнома в Северная гора. В доме главы города. Вас привез магистр Сергей. Сказал, что вы очень больны и приказал поместить в ванну с холодной водой. Вы придете в себя после, как он сказал...» Гнома задумалась и по слогам выговорила. «Большого бодобума». «Да, так он и сказал». «Пойдемте на кровать, господин!» Гнома подхватила его под руку и потянула в сторону постели, находящейся у другой стены. Несмотря на рост, гнома была очень сильной, как и все из их народа. «А что за бадабум произошел?» — уточнил Мяклик, как только улегся на кровать и укрылся теплым одеялом. «Это в пустошах бабахнуло, как землетрясение прошло, только слабенькое, и зарево стоит на полнеба». Сейчас хоть и ночь, но все пошли посмотреть на невиданное зрелище. Гнома вздохнула. Только мне нельзя. Я сегодня с вами дежурю. Лежите, согревайтесь. Я сейчас горячего морсу принесу, быстрее согреетесь. Еще подъесть хотите? Но вам пока нельзя. Завтра бульончик понемножку давать будем. Сколько я должен буду за уход и лечение, поинтересовался Мяклик. Он помнил цены на лечение, и они были недешевыми. Да какие деньги? А вас попросил позаботиться сам магистр Сергей. Все гномы перед ним в неоплатном долгу. Поэтому поправляйтесь и ни о чем не беспокойтесь. Гнома развернулась и быстро убежала. Ты смотри, ведь не соврал, хоть и темный. Однако то, что темные врут на каждом шагу, нам рассказывает наша святая церковь. Хотя почему не соврал? Он говорил, что я стану личем. Но я им не стал. Мяклик попытался вспомнить поточнее, что Сергей говорил про это. А ведь он не утверждал, что я буду непременно личем. Он спросил, что я буду делать, если стану личем. Ох, как с ним сложно все. Мяклик попробовал активировать магическое зрение. Глаза и голову прорезала вспышка боли. Он громко застонал. «Да что же вы делаете?» – запричитала забежавшая в комнату гнома. В одной руке она держала кувшин с кружкой, а в другой толстую книгу. «Вам нельзя магичить совершенно первые несколько дней. У вас магические каналы повреждены». Она налила ягодный морс в кружку и протянула ее мяклику. «Что это за книга?» – спросил он, сделав большой глоток. «Это вам магистр Сергей оставил. Говорит, вы поймете, что там написано. Вы сначала морс допейте, а потом и почитаете». «Хорошо» не спеша допил горячую жидкость, чувствуя разливающееся по телу тепло. Неожиданно потянуло в сон. Потом, почитаю, решил он, откидываясь на кровать. Проснулся бодрым. По крайней мере, так ему сначала показалось. Но пока справлял все свои утренние дела, поддерживаемые гномой, с него семь потов сошло. Устроив его на кровати, гнома ушла за завтраком, а Мяклик протянул руку за книгой. Сначала он не узнал языка, но понял, что легко читает написанное. «Приветствую, мой смертельный друг. Если ты понимаешь, что здесь написано, значит, я не зря тянул время, вкладывая знания языка в твою голову. Больше этого языка никто не знает. Таким образом, можешь считать эти записи зашифрованными. Книга эта непростая. Когда в твоем теле прорежутся энергоканалы, используя магическое зрение. Ты сможешь увидеть магические плетения, скрытые на страницах этой книги изучая их. Все они из магии жизни. Многое из этих плетений неизвестно даже эльфам. Освоишь – станешь величайшим лекарем в мире. По поводу твоего тела. Как ты заметил, оно живое. Это тело одного деревенского дурачка. Здоровое тело, но с очень слабой душой. Я ее просто отпустил на перерождение. Кроме мук, она в этом теле ничего не испытывала, поэтому ушла легко. Чтобы это тело не умерло без души, я погрузил его в спячку, как медведи на зиму засыпают. Есть такое животное в моем мире. Да, я из другого мира. Мира, где магии нет или она неизвестна. Но хорошо развита наука. Научный подход позволил мне многого добиться в процессе изучения магии. Даже в тех направлениях, которые недоступны были мне как архиличу То есть магу смерти. Но было много желающих меня убить. На них я и проводил эксперименты. Сам или с помощью плененных магов. Это, в принципе, и все, что тебе следует знать. Твоего настоящего имени никто не знает. Придумай себе другое. Твои дочери по достижении совершеннолетия получат по 1000 золотых в гномьем банке. Можешь о них не беспокоиться. Твоя тысяча у гномов. Отдадут по первому требованию. Как жить дальше решать тебе? Я думаю достаточно для тебя сделал в обмен на твой родовой дар хоть ты использовал его не по моей просьбе но и не по своей воле а я просто устал быть магом смерти 500 лет в окружении костяков это многовато потому я и не делал себе запасные тела надоело надеюсь меня вернет в мой мир и не ходячим скелетом надеюсь не сочетается у мироздания ходячий трупы лечения людей На этом прощаюсь. Надеюсь, будущий архилекарь Сергей. «Прощай, бывший архилич Сергей. Удачи тебе», — прошептал Мяклик, откладывая книгу. «Предстояло выбрать себе имя». «Для начала».